место встречи. Небо оставалось все таким же серым с розовыми отсветами, которые должны были бы предвещать рассвет. Но прошло уже много времени. Катя и Федя снова пешком проделали путь к дому на Каштановой. А тени все так же стелились по земле, и город молчал, словно все люди в нем спали. Или я не могу его больше видеть. Меня тошнит. Физически тошнит от этого здания, Федь, давай уйдем!» Нет. Если я прав, и весь этот мир иллюзия, Леша и Голозуб тоже придут сюда. Зачем? У них просто не будет другого выхода. А что потом? Если Голозуп и правда не тот, за кого себя выдавал, для начала я набью ему морду. Катя села прямо на асфальт спиной к дому. Кать, не время ругаться. А каждому остальных надо что-то придумать. Как будем возвращаться? Так же, через подвал? Федя подошел к входной двери, Дернул за ручку. Она не сдвинулась ни на миллиметр. Возьми мой пропуск. Федя попробовал с пропуском, но ничего не изменилось. Почти уверен, дом не пустит нас внутрь. Почему? Если выход в доме, то он не захочет, чтобы мы вошли. Давай так, Судя по всему, мы все равно одни в этом параллельном мире. Так что ты можешь спокойно посидеть здесь и отдохнуть немного. А я попробую пробраться во двор и посмотреть, есть ли там какой-нибудь лаз или ну, не знаю, подсказка. Я не верю, что отсюда нельзя найти выход. Хорошо? Подождешь меня? Подожду. Кате не очень нравилась перспектива сидеть одной возле дома убийцы, как называл его Голозуб. Но сил у нее почти не осталось главным образом моральных. Катя чувствовала себя загнанной в клетку, лишенной воли. Какая разница, торчать здесь или пытаться проникнуть внутрь? Если они все еще в подвале дома, он может уничтожить их всех в любую минуту, когда захочет. Так что нет смысла прятаться и цепляться за Федю. Он посмотрел ей в глаза и почувствовал, что Катя уже попрощалась с жизнью. Мы не обречены. Мы выберемся. «Обещаю!» Он поцеловал ее в макушку и решительным шагом направился к арке соседнего дома, через нее во двор. Перелез через невысокий забор и спрыгнул на землю. Во дворе дома из красного кирпича все заросло кустами и травой. Интересно, в реальности тут все точно так же? подумал Федя, пробираясь к задней двери через высокие заросли. Как будто бы я не в городе, а в лесу. Он отодвинул еще одну ветку и вышел на открытое пространство. У маленького декоративного фонтана на трухлявой деревянной лавочке сидела молодая девушка в очаровательном платье в стиле девятнадцатого века. Ох! Мне показалось, что это медведь в кустах. Вы меня напугали, сказала она Феде. Катя сидела на асфальте, сложив ноги по-турецки и опираясь на собственные колени. Роковой дом оставался у нее за спиной, а вот каштановая улица хорошо просматривалась в обе стороны. С тех пор, как Федя ушел, Здесь царила тишина и покой. Не чирикали птицы, не шуршали колесами по дорогам машины где-нибудь вдалеке, Не было слышно голосов случайных прохожих. Даже воздух не двигался, словно катя сидела в помещении. Эта недвижимая тишина была жуткой, будто в кошмарном сне. Но когда минут через десять Катя услышала топот ног из подворотни ближайшего дома, поняла, что звук может напугать не меньше беззвучия. Захотелось убежать, спрятаться, но куда? И Есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл? Катя огляделась по сторонам. Ничего похожего на укрытие. Разве что небольшая щель между домом из красного кирпича и соседним зданием. Катя нырнула в ее холодный сумрак и затаила дыхание. Звук шагов стал слышен более отчетливо. Было понятно, что приближается не один человек, а скорее всего два. Они шли молча, но торопливо. Катя достала мобильник, который успела зарядить дома хотя может быть то, что он заряжен, просто иллюзия времени отображается, позвонить никому нельзя бесполезный кирпич, как если бы он все еще оставался разряженным эх, блин надо было идти с Федей звук шагов раздавался уже совсем близко первая из-за соседнего дома появилась высокая стройная девушка с длинными черными распущенными волосами на ней были джинсы, короткий топик а Руки увешаны браслетами из кожи и бисера. На шее тонкий кожаный чокер. Следом за ней показался Лёша. "Это Алёна?" удивилась про себя Катя. Она узнала девушку с фотографией, которую Лёша показывал ей, когда рассказывал о своей трагедии. Тем временем Лёша и Алёна дошли до дома. Как и Федя, они безрезультатно подёргали двери, потом отошли от дома и стали осматриваться. Лёша даже попытался заглянуть в окно дома напротив. — Ничего не видно, как и в других, крикнула Наленке. — Здесь точно больше никого нет. Я же говорила. Катя поняла, что ребята, как и они с Федей, заметили, что с этим городом что-то не так, и пришли к дому, потому что рассчитывают здесь кого-то встретить. Она уже собралась было выбраться из своего укрытия и выйти к ним, как вдруг ее осенила мысль. Но ведь Алена мертва. И ее убил дом. Если она здесь, значит Она часть дома. Можно ли ей доверять? Лёша обнял свою девушку за плечи. Может быть, будет лучше, если тебя никто не увидит? А то мне плевать, разозлилась Алена. По интонациям ее голоса с первой секунды угадывался сильный волевой характер. Тебя не пугает близость, близость дома? Ха, ничуть. Но ведь ты умерла здесь. Чувствовалось, что Лёша не знал, как поговорить с ней об этом. Катя замерла. И тоже было интересно, что скажет Алёна о своей смерти и о том, как это она ожила. Это тебя должна пугать близость этого дома. Не понимаю. Да, он жуткий и принёс столько смертей, но ведь я здесь, чтобы отомстить ему за тебя, за твою гибель, чтобы уничтожить зло. Твау, как интересно. Что это за подмена понятий? То есть зло в доме? Алёна отступила от входа в дом на несколько шагов. И села как недавно Катя, прямо на асфальт. Алён, в каком смысле подмена понятий? А где же еще зло, как не в доме? Ведь это он убил тебя. Дом убил меня. Или ты? Алексей молчал, во все глаза уставившись на Алену. Катя в своем укрытии и вовсе забыла как дышать. Что это значит? Что все это значит? Алена убил не дом, а Лёша? «Что ты такое говоришь Алексей наконец сумел разжать сведенные гневом челюсти от напряжения в его реплике исчезла вопросительная интонация и осталось только утверждение тебя убил дом я видел ты видел рассмеялась в ответ Алена. «Лешка, не горячись я же не виню тебя я все понимаю и сейчас нет никакого смысла в разборках просто не надо выдавать одно за другое Здесь же нет твоих друзей, которым надо пускать пыль в глаза. Пускать пыль в глаза? Выдавать одно за другое? Алена, что? Ты такое говоришь? Милый, Алена поднялась и обняла Лёшу. Тот стоял, не шевелясь. Повторяю, я не виню тебя в своей смерти, и я по-прежнему люблю тебя. Просто не надо сейчас при мне пытаться делать вид, что ты супергерой, который хочет отомстить за мою смерть. Ну правда. Мы тут вдвоем. Мне не нужна эта ложь. Алексей побагровел. Пот выступил у него на лбу. Аленка провела по нему рукой и осторожно поцеловала парню в висок. — Я прекрасно помню, что это ты столкнул меня с лестницей. Но сейчас это уже неважно. Я все равно люблю тебя. То, что происходило дальше, для Кати подглядывающей и подслушивающей за парочкой осталось загадкой. Точнее, она увидела, как Алена провела тонкими длинными пальцами по волосам Лёши. От ее прикосновения парень попятился, прислонился спиной к стене дома из красного кирпича, закрыл глаза и тихонько застонал. А уже в следующий момент крепко обняла Алену и с жаром зашептал: "Прости меня. Прости. Прости, прости, прости". Для самого Алексея эти мгновения показались вечностью. Едва любимая коснулась его головы, как сознание померкло. И память в тысячный раз перенесла его в тот самый час, когда разбилась Алена. Только на этот раз он смотрел на все ее глазами. Вот девушка собирает с пола разбросанные карты Таро. Темно, льет дождь, слышны раскаты грома, и молнии изредка освещают комнату на пятом этаже. Вот с криком убегают вниз перепуганные друзья. Еще раскат грома. Алена оборачивается. Напротив нее стоит он сам. Лёша. Его глаза светятся, словно в них кто-то вставил лампы накаливания. Его рот растянут в ухмылке. Алене страшно, она пятится назад к лестнице. Леша наступает. Он протягивает к ней руку, хватает за шею, но Алена успевает вывернуться, Рвется вперед. Он нагоняет, у самой лестницы хватает девушку сзади, Бьет в лицо кулаком, кажется, ломает нос. Алена кричит: Алексею, тому Алексею, который смотрит сейчас на самого себя, больно и страшно. А тот, прошлый Лёша наносит девушке еще один удар, а потом силой толкает ее вниз. Алена в шоке. Она не может сопротивляться. Она падает, падает и падает вниз, и лестница перемалывает ее тело словно жернова. Лёша открыл глаза. Алена, живая и невредимая, Вот она, рядом. Прости меня. Прости. Прости, прости, прости. Тиши, тиши, Я простила. Я люблю тебя. Я не понимаю, почему. Как? Как я мог? Это дом. Это все дом. Это он одурманил тебя и заставил сделать это. Я так виноват перед тобой. Так виноват. Тише. Все хорошо. Тише с тобой. Катя не верила своим ушам. Что он говорит? Виноват? То есть он и в самом деле виноват в ее смерти? Он? Катя не хотела этому верить. Совсем недавно рассказ Лёши о гибели Алены сильно тронул ее сердце, а теперь выходило, что все это ложь. Не дом, а сам Лёша убил свою любимую. И неважно, что в беспамятстве, сам. Это многое меняет. Кате было жаль, что Федя в этот момент нет рядом. Ей стало страшно от близости этих двух людей убийцы и его жертвы, которая должна бы спать в своей могиле, но ходит и разговаривает, словно не умирала. Что делать? Выйти к ним или здесь до последнего ждать Федю? Ах да, еще же голозу бродит где-то рядом. Интересно, он придет или нет? Федя удивлённо разглядывал девушку, которую встретил в заросшем зеленью дворе дома из красного кирпича. Розовое платье в пол с рукавами-воланами и воротником-стойкой. Аккуратная, но сложная прическа. Тонкие запястья, зонтик от солнца. А вы кто? И как как я здесь оказалась? Ах, стоило представиться, прежде чем обвинять вас в том, что вы меня напугали. Я Александра Нежинская, хозяйка этого дома. Хозяйка. Сказать, что Федя удивился это не сказать ничего. Ха -ха. Как это? Элементарно. Дом выстроен по заказу отца, а я стала быть его дочь. Хозяйка дома. Но в голове у Феди в один миг собралось воедино все, что он знал о доме. Точно. В рассказе, который они читали сидя в подвале, упоминалась некая Александра Ее видела в своих снах юная Фанни, когда ее заперли в доме из красного кирпича. Александра, вы же Да, умерла. Ну и что с того? Погодите. Вы дочь магистра? Александра тяжело вздохнула. Да. Я Александра. Я дочь магистра. Я умерла здесь, в этом доме. Не смогла вынести участи, которую уготовил мне отец. И теперь вот Я здесь. Ого. Александра снова вздохнула. Ладно. Будет обо мне. Давайте о вас. Вы же Федор. Фёдор? Откуда вы знаете? Покончив с собой, я совершила страшную глупость. Стала частью этого дома. А так как я его часть, то знаю и чувствую все, что происходит. И про ваших друзей тоже. А вы Ясновидящую или экстрасенс или целительница. Я немного умею заговаривать боль. То есть умела, пока была жива. Это от бабушки передалось. Ну вот, мы снова говорим обо мне, а это не так важно. Федор, вы же пришли сюда не случайно? Да, мы хотим выбраться из этого дома. Выход внутри. Девушка показала на дом. Но вам туда не попасть. Дом не пустит. Даже окна выбить не получится. Почему? Вы в мире, где все подчинено дому. Более того, вы все еще в доме на самом деле. Силы вашего удара не хватит на то, чтобы противостоять ему. Нужно что-то посерьезнее. Что, например? Смерть. Она обладает мощной энергией. Но Нет, боюсь, что это не тот способ, который нам подойдет. Дело ваше. А про камень вы что-то знаете? Мы думаем, там внутри дома есть какой-то магический предмет, и в нем все дело. Вы правы, камень есть. И он магический. Мой отец раздобыл его в одном из путешествий. И знаете что? Он говорил мне, что несколько тысяч лет назад этот камень упал с неба. Папа много ездил по миру. Ока был молод. А раздобыв жертвенник, долго искал место, где он мог бы использовать его в качестве алтаря. Потом кто-то рассказал ему, что на Каштановой улице есть странный участок, который почему-то не застраивают. Отец полез в городские архивы. Он разузнал, что много сотен лет назад язычники поклонялись здесь своим древним богам, жгли костры и устраивали пляски. Когда в эти земли пришли христиане, стали ставить церкви там, где раньше стояли идолы. Но в этом месте провалилась земля и образовалась огромная дыра. Ничего воздвигнуть над ней не смогли. Но за века грунт осыпался, дыру разровняли. Тем не менее память народа хранила какие-то смутные воспоминания и строить здесь боялись. В архиве были записи, что ночами тут можно было слышать какие-то крики и стоны. Есть свидетельства разных несчастий, больших и маленьких. Потом город разросся, здесь пролегла улица Выросли дома, а это место так и стояло пустым. Тут было что-то вроде маленького садика. Но местные жители обходили его стороной, так как в кустах часто находили трупы животных и даже брошенных младенцев. Отец решил, что раз сама земля столько лет притягивает смерти, значит, лучшее место для жертвенника и не придумать. Он велел построить дом с огромным подвалом, в котором будет спрятан зал. В центре зала он поставил свой привезенный камень и стал поклоняться древнему богу зла. Федя смотрел на Александру, не скрывая удивления. Ну, зачем вашему папе все это? Камень, жертвы, дом? В чем смысл? Это же так просто. Власть. В мире мужчин все всегда упирается во власть. Отец с юности был членом одного тайного общества ничего особенного, будничные ритуалы, стандартный церемониал. Более того, никто не скрывал своего членства, хотя говорить об этом не поощрялось. Но главное, папа не видел в этом никакой пользы для себя. И тогда он решил создать свое тайное общество и еще свою тайную веру. Отец годами изучал разные книги, много путешествовал, чтобы найти бога которого можно поставить в центр своего культа. Бога, служа которому можно получать преференции, недоступные другим смертным. А это значит и власть, которая не дана другим. И он нашел такое божество, но оно оказалось очень кровожадным, а папа был слишком слабым, чтобы контролировать ситуацию. И в итоге сам стал его жертвой. И что это за божество? Но ответ Федя так и не получил. Справа откуда-то из зарослей раздался знакомый голос. Федя, Федь! ты тут? Это его звала Катя. Федя осмотрелся по сторонам и заметил, что с одной стороны дома есть небольшая щель, отделявшая его от соседнего строения. Очень узкая, но худенькая Катя протиснулась туда, только вот вылезти не могла. Мешали разросшиеся кусты шиповника. Федя помог девушке выбраться. Ты чё, Кать? Всё-таки испугалась там одна сидеть или что-то случилось? Нет. Пришли. Пришел Лёша и еще Алена. Алёна. Я спряталась и подслушала их разговор. Лёша и Алена? Алена, которая его девушка, которая мертва? Да, именно так. Лёша и его девушка, которая мертва. И Я спряталась в эту щель и подслушала, что это не дом убил Алену, а сам Лёшка, понимаешь? Что? То есть здесь оживают покойники? А я познакомился с Александрой, она тоже. Федя повернулся, чтобы представить девушек друг другу, но оказалось, что никого, кроме них с Катей, во дворе нет. Какая Александра? федя ты слышишь? Я говорю тебе, что Лёшка убийца. Катя смотрела на друга непонимающим взглядом. Федя растерянно осматривался по сторонам. И что же теперь? Я побоялась выходить к ним одна. А ты нашел вход в дом? Нет. меня призрак Александра уверил, что дом нас не пустит. И даже стекла бить бесполезно. Давай вернемся к ребятам. Если Алена там, она ведь, ну, не живая. Может быть, она подскажет, как пройти внутрь. Катя и Федя решили не лезть в узкую щель и вернулись на Каштановую улицу через арку соседнего дома. Но стоило им выйти, Как они увидели, страшное. Лёша поднимался по водосточной трубе на третий этаж дома из красного кирпича. Он хотел бы залезть выше, но сил уже не хватало. Парень плакал, стоя на карнизе и с трудом балансировал, хватаясь за стены и лепнину. Потом ему удалось развернуться и посмотреть вниз. Прости меня, Алена! Прости! Эй, Лёха, ты чего? Ты куда залез? закричал Федя и рванул к дому. Но Лёша не замечал его и не слышал его слов. Алён, я не могу выше забраться. Просто не могу. А может, отсюда получится, а? Алён. Лёх, Леха! Алены нет. Слезай. Я так виноват перед тобой, моя девочка. Так виноват. Парень уже едва стоял на ногах. Катя смотрела на него, не дыша. Она была уверена, Леша вот-вот сорвется. — Леша! очнись! Алёны нет. Слезай. Федя осматривал дом, прикидывая, как туда подняться и как снять оттуда Лёху, но совершенно не понимал, возможно ли это в принципе. Федя наконец заметил его Алексей. Я убил ее!» Это я. Я убийца. Я не могу, так, Фетя. Ты что задумал-то, Лёх? Ты не убивал, я уверен. Это дом. Это все дом сводит тебя с ума. Не верь, Лёх, не надо. Я видел Я видел все! Это я. «Леш, но тогда зачем ты привел нас сюда? Вспомни. Катя подошла ближе. «Леш, ты же хотел остановить зло. Вспомни, что сказала тебе Алена перед смертью. Пожалуйста, останови его. Алена просила тебя остановить дом. Ты должен сдержать слово. «И Я остановлю. Остановлю зло, которое сидит во мне. Леша закрыл глаза и легонько оттолкнулся руками от стены. Катя и Федя наблюдали, как его тело медленно, будто во сне, начало отделяться от дома из красного кирпича. А в следующий момент его словно окутало белое густое облако. Вжало, вдавило в окно третьего этажа. Стекло затрещало и лопнуло, брызнув фонтаном осколков. И Илёша ввалился внутрь дома. Вам придется лезть за ним через окно. Раздался голос за спиной Кати и Феди, которые открыв рты, смотрели на дом из красного кирпича. Ребята обернулись и увидели призрак Александры. От него шел такой сильный импульс смерти, что я смогла разбить его телом окно дома. Он там, внутри. Но как скоро он снова потеряет разум и захочет совершить Александра вздохнула совершить непоправимое. Так что вам надо забраться внутрь следом за ним. Какие и Федя все еще непонимающе смотрели на девушку из другого века. Вы же хотите выбраться отсюда. Выход там, она показала рукой на дом. И жертвенный камень тоже там. Не понимаю, как ему удалось забраться аж на третий этаж. Федя заметался под окнами, ища за что зацепиться. Я знаю, как это сделать. Никто не заметил, что к ним подошел Вячеслав Голозуб. У него за спиной висел любимый рюкзак. У меня есть кое-какая снаряга. Вячеслав поставил рюкзак на землю и развязал веревки. Приходилось лазить по пещерам на Урале, искал там чуть. Что искал? Не поняла Катя. «Э, неважно. Если войти в дом, теперь можно только через окно третьего этажа. Мы заберемся туда более безопасным способом, чем Лешка». У Голозуба с собой оказался целый арсенал самых разных веревок и карабинов. Со снаряжением забраться в окно третьего этажа не составило труда, даже при том, что Катя и Федя никогда раньше не делали ничего подобного. Однако оба они все время смотрели на Голозуба с напряжением. Федя пытался угадать, не висит ли на Вячеславе какая-нибудь очередная скрытая камера. Когда все уже стояли внутри дома, Голозуб спросил: "Федь, Что-то не так? Ты Что осматриваешь меня как патологоанатом труп? Я тебе денег должен? Нет. Скажи сразу, ты снимаешь? Снимаю? Глазу подивлённо поднял брови. Но Федя не был уверен, что этому человеку можно доверять, особенно в таких вопросах. А еще он почувствовал, что в Вячеславе что-то неуловимо изменилось с тех пор, как они последний раз виделись. Ребят, Лёши нет нигде. Куда он делся? Катя растерянно смотрела по сторонам. Давайте так, молодежь. На этот раз не разделяемся. Перемещаемся только вместе, только группой. Я тут у окна закреплю веревку. Второй конец здесь. Глазуб показал большой моток. Если что, по ней всегда сможем вернуться к разбитому окну и найти друг друга. Идет? Ну и хорошо. Пошли искать. Они довольно быстро обошли верхние этажи и спустились вниз. Дом был пуст. Ни шороха, ни звука, как будто замер во времени. Даже ощущение опасности пропало, хотя было понятно это ложное спокойствие. Возможно, страх исчез просто потому, что все были сосредоточены на поисках друга. Но вот все здание осмотрено, веревка размотана. Все трое стоят у входа в подвал и понимают: у них нет другого пути. Снова вниз. По спине у Кати побежал холодок. Совершенно туда не хочется. Вообще это логично искать выход там же, где был вход. Федя снова улыбался. Его доброе лицо в обрамлении темных кудряшек было словно из другого мира, из прошлого, где нет никаких привидений и смертей. Катя смотрела на его высокую стройную фигуру, умные добрые глаза, большие руки и думала о том, что когда он рядом, ей становится спокойным даже здесь в этом проклятом месте Ладно, голубки. Надеюсь, вы не решили оставаться. Пошли, хватит рефлексировать. У меня есть еще один моток. Свяжем концы и спускаемся. Катя покраснела. Кажется, Голозуб заметил между ними что-то, что они сами еще едва улавливали. Но Федя не заметил смущения девушки, помогая Вячеславу разобраться с веревкой. В подвале все было не так, как раньше. Вместо узкого коридора, по которому они блуждали в прошлый раз, спустившись по лестнице, Федя, Катя и Глазуб увидели широкую галерею с высокими сводами. Вячеслав посветил фонариком по сторонам. Справа бросались в глаза две тяжелые деревянные двери, одна из которых была чуть приоткрыта. Лёх! Лешка! Федя с опаской заглянул внутрь, потом вошел. Катя и Глазуб последовали за ним. Они попали в просторный большой зал со сводчатым потолком. Сотни свечей, расставленных в нишах, прямо на полу и в подсвечниках на колоннах, освещали пространство. Ого, глазу был впечатлен. Как будто мы в древнем храме, поразилась Катя. Да, похоже на готический собор, с интересом осматривался Федя. Я знаком с подобной архитектурой, хотя обычно своды гораздо выше. Но мы ведь под землей. Для подземного сооружения это очень круто. Их слова разносились неприятным эхом, переходящим в какой-то неестественный шепот. и все трое замолчали, изучая помещение. Да мы на самом деле попали в храм. В подземный храм, где магистр устраивал службы для своего древнего бога. Об этом месте говорила Александра. Федя был искренне восхищен тем, что увидел. Плесень и трещины на стенах создавали причудливые узоры, В которых так и хотелось угадать образы или лики, но очевидно, здесь никто никогда не изображал святых. Между колонн, казалось, должны стоять лавочки, на которых обычно молятся прихожане католических храмов. Но не было ни лавочек, ни прихожан. Только алтарь на месте, там, где обычно. И Этот алтарь огромный камень. Лёшка, смотрите, Лёшка, Катя увидела друга первой. Он лежал на алтаре, раскинув руки, закрыв глаза и не шевелясь, кажется, без сознания. Что и следовало ожидать, глазу пришительным шагом направился к камню, остальные к нему присоединились. Жертвенник был огромным, по форме слегка вытянутый овал, метра два в диаметре и сантиметров сорок в высоту. Черный, блестящий, гладкий. Однако под телом Алексея Угадывался искусно выбитый на камне рисунок, притягивающий взгляд словно магнит. Федя чуть подвинул руку Лёши, и Глазуб узнал очертания изображённого существа. Красный дракон. Кто? Не расслышала Катя. Красный дракон, повторил за им Федя. Это, договорить ему не дал глухой удар. Это захлопнулась дверь, через которую они вошли в зал. Кто здесь? крикнул Глазуб. В Следующий момент, и он, и Катя, и Федя почувствовали, что их тела парализуют. Мышцы сковывает, вокруг словно вырастают невидимые стены, не дотянуться друг до друга, не пошевелиться. Катя! Федя увидел панику в глазах девушки, но его голос не сумел проникнуть сквозь невидимую преграду. Катя не слышала его, только смотрела, как беззвучно он открывает рот, словно рыба в аквариуме. Федя ро тоже пыталась его позвать. Но и он в свою очередь не слышал девушку. Глазуб молчал, не сопротивлялся, просто смотрел. В следующий момент воздух за камнем стал плотнее, Дыхнуло жаром. Друзья увидели огромное темное пятно. Или нет? Дыру разрастающуюся над алтарем, словно вихрь. Стало трудно дышать. Свет от свечей стал тусклым, тени сгустились. Ничё так, Спецэффекты на уровне сырничил голозуб, но его тоже никто не услышал. Тьма стала плотнее. Тело Алексея задрожало, и как будто бы даже приподнялось над камнем. Катя не могла оторвать от парня завороженного взгляда. Все трое почувствовали, будто их вынуждают смотреть на что-то противоестественное, на что-то жуткое. Ничего не происходило, но нестерпимо хотелось зажмуриться, закрыть глаза, пока они не увидели нечто, что будет невозможно забыть прошло мгновение, а затем храм наполнил крик: "Папа, нет!" В чёрном вихре над алтарем метнулся полупрозрачный призрак. Затем на пол перед Катей, Федей и Глазубом прямо из воздуха упала девушка в розовом платье. Александра. Рядом с ней материализовалась фигура высокого мужчины с густой бородой. Он был одет в дорогой строгий костюм девятнадцатого века. Густые брови нависали над черными провалами глаз. Он открыл рот, словно кричал, но звука не было. Вместо рта образовался еще один черный провал. И вот тогда низкий голос разнесся эхом по залу. Не мешай. Зачем он тебе? Зачем тебе они? Не надо, прокричала Саша, протягивая к отцу руки. Федя пытался рассмотреть мужчину получше, но глаза начинали болеть, когда он переводил взгляд на магистра. Отчетливо была видна только петля на его шее. — Жертвы! — выдохнул мужчина. Кажется, он уже не был ни человеком, ни призраком. Все, что осталось от когда-то жившего в этом доме магистра, импульс темной энергии, которая служила камню и его красному дракону. Нет, папа, нет. Они не подходят. Они обычные. В них нет дара. Оставь их, продолжала умолять его Александра. Кровь. Дракон хочет крови отпусти их, не надо, папа. Нет. Если я спасу их, то смогу успокоиться. Пожалуйста, папа. Нет. Фигура девушки вдруг начала расти, заполняя собою зал. Не смей! Теперь ее голос заполнил пространство, как и голос отца. Я велю тебе, не смей! Ты подчинил дракону всю свою жизнь без остатка. Ты служил ему, отдавая все свои деньги, жертвуя репутацией. Ты приносил ему кровавые жертвы. Ты отдал ему меня и в конце концов продал душу. Но я говорю тебе, не смей. Не смей убивать этих людей. Если в тебе осталась хоть одна божья искра, не делай этого. Оставь им жизнь. Все трое, Федя, Катя и Глазу, пощущали голос призрака каждой своей клеткой. Александра была в гневе. Робкая и покорная дочь взбунтовалась против отца. Я еще помню то время, когда была маленькой девочкой, и ты держал меня на руках и обещал, что мир будет у моих ног. Мой отец желал своей дочери счастья. А кем ты стал, отдавшись красному дракону? Получил ли ты деньги и власть, к которым стремился? Нет. Ты уничтожил все вокруг себя. Ты обогрел руки кровью и положил на камень свою дочь. Ты был готов принести ему в жертву свою дочь. Александра сорвалась на виск, и у всех на мгновение заложила уши от звука ее голоса. «Он мой царь, прогромыхал мертвый магистр. А я твоя кровь и плоть, ответила Александра. И я знаю, что твой царь вверх тебя в ад еще до того, как лишил жизни. Фигура магистра побледнела, потеряв плотность, стала полупрозрачной то дал он тебе взамен за мою жизнь чем порадовал пустотой я решилась на смертный грех на самоубийство лишь бы не попасть в его красные лапы лишь бы не сделать тебя моего отца где-то убийцей а что он сделал для тебя дал ли он тебе утешение или забвение нет Он толкнул тебя в петлю. Он превратил тебя в раба, который после смерти служит ему, приводя новых жертв. И ты забыл обо мне. Отец. Ты помнишь, как меня зовут? Тишина врезалась в уши, надавила на грудную клетку и распалась на тысячи осколков. Александра, произнес магистр И в черных провалах показались человеческие глаза. Тебя зовут Александра. Да, это я. Твоя дочь. Я должен. Они умрут. Голос магистра уже не гремел по залу, а звучал так тихо, как если бы говорил живой человек. Чем они лучше других? Почему ты просишь об этих людях? Они первые, кто дошел до сути. Они первые, кто не испугался. Они первые, кто решил остановить дракона. Они умрут. Все. Нет. Ты оставишь им жизнь. И тогда я тоже смогу покинуть эту клетку из красного кирпича. Они умрут. Они твой последний шанс спасти свою дочь. Ты дашь мне покой. Мне и себе. Ты отпустишь их. Катя слушала спор дочери отца и думала о том, что, пожалуй, Леша счастливец. Он лежит на камне без сознания и не знает, что происходит. Быть немым свидетелем того, как другие решают твою судьбу, невыносимо, страшнее, чем сам выбор, который вот-вот свершится или даже уже сделан этим магистром. Лучше бы я не проснулась, не вышла из комы. Лучше бы дом убил меня с первого раза. Все это пытка. Бесконечная пытка. Быстрее бы все закончилось. Федя не отрываясь смотрел на нее. Он как никогда хотел жить. Но не ради себя, не для того, чтобы осуществились какие-то планы, сбылись мечты. Он хотел жить, чтобы прорваться сквозь пелену обреченности, которую увидел в глазах Кати. Федя не мог сосредоточиться на споре магистра и Александра, потому что остро чувствовал: Катя не выдерживает накала, не справляется. Она прощается с жизнью. И на это было невыносимо смотреть. Федя перевел взгляд на Голозуба. Тот улыбался. В глазах Вячеслава не было и тени страха. Феде понадобилось усилие, чтобы вспомнить страху неоткуда взяться. Глазу плешон его от природы. Интересно, о чем он сейчас думает? Глазу улыбнулся шире. У него нестерпимо чесалась левая рука со старой татуировкой. Вячеслав целиком погрузился в свои видения. Перед его глазами стояло лицо Нади. Доброе, нежное, Веснушчатое лицо единственной в мире женщины, которая он не пугал, а смешил. Они познакомились в редакции одной из газет, где он брал заказы. Надя была секретарем, он сдавал ей свои материалы. Она была слишком наивна, не понимала, что плохого в бесстрашии, которым он наделен против воли. А он чувствовал себя рядом с ней нормальным. Понимаете? Обычным, нормальным мужчиной. А не бездушной тварью, как думали о нем все остальные. Обычно, узнав о его особенности, люди решали, раз он не чувствует страха, то и другие эмоции испытывать не может. Но это не так. Человек устроен гораздо сложнее. Глазуб чувствовал много: и боль, и радость, и влюбленность. Может быть, не так, как другие, но чувствовал. Профессия заставляла его быть разговорчивым и навязчивым с людьми, но вне работы Вячеслав был молчалив. Надя всегда звонила ему первой. С ней они болтали часами. Даже "Я люблю тебя, Голозуб" впервые услышал по телефону, когда был в командировке. Мобильный автоматически записывал все разговоры. Благодаря этому чуть позже Вячеслав смог перекинуть запись признания на компьютер. Загрузил в специальную программу и получил изображение аудиодорожки. Знаете, как выглядит звук в компьютере? Такая непрерывная полоса с пиками и провалами, чем-то похожая на кардиограмму тяжело больного человека. Вот эту кардиограмму со словами Нади глазоб и набил себе на левой руке. Когда Вячеслав вышел из подвала, вернулся в съемную квартиру в неназванном городе и увидел Надю с Вовкой живыми и невредимыми. На него обрушился град чувств, которых он никогда не испытывал ранее. Каким-нибудь исследователям мозгоправым, наверное, захотелось бы навешать на него свою аппаратуру, чтобы посмотреть, как в мозге человека без миндалевидного тела протекают процессы, связанные с таким эмоциональным потрясением. Но вряд ли кто-то когда-нибудь узнает о том, что довелось пережить Глазубу. Он и сам едва отдавал себе отчет в том, что произошло. И в каком мире он оказался? Голова плыла, он ощущал себя то пьяным, то трезвым. Реальность расползалась на тонкие нити, бледнела и становилась полупрозрачной, а потом обретала сверхчеткие черты. Надя была живой, мягкой и теплой, как и Вовка, который заливисто хохотал, когда Вячеслав щекотал и целовал его, прикасаясь губами к розовым щечкам. Но Ведь это невозможно. Так что же это? Подарок? Чей? Наверное, я сейчас умру, думал Вячеслав без тени страха или трепета. Кажется, во многих культурах есть поверье, что к умирающим являются души их почивших родных. Вот и ко мне явились мои. Значит, это конец. А потом он обнимал Надю за тонкие плечи, вдыхал запах ее тела и чувствовал себя счастливым. Голозуп никогда не задумывался раньше, какой тяжёлой может быть вина, какой разрушительный. Только теперь, когда ожили убитые им люди, он понял, что долгие годы нес на себе бетонную плиту этого токсичного чувства. А теперь будто обрел крылья. На этих крыльях он носился по квартире, то играл с сыном, то обнимался с женой, заваривал чай, показывал какие-то фотки с телефона, потом вдруг ему стало тесно в четырех стенах. А пойдемте погуляем, предложил Вячеслав семье, и все радостно засобирались на улицу. Рядом с домом обнаружилась детская площадка со множеством горок, лесенок и каруселей. Вовка сразу уселся на качели. Вячеслав встал сзади и начал раскачивать сына, сначала легонько, потом все сильнее и сильнее. Надя улыбалась и считала вместе с ребенком 1, 2, 3, 4. «Пять, шесть, семь, восемь, девять...» на десять Вовка почему-то отпустил руки и полетел вперед. прямо под качели вниз лицом. Вячеслав кинулся к ребенку одновременно с женой. Вовка взвыл от боли. Он поднял голову, из разбитого носа ручьем текла кровь, правая бровь мгновенно опухла. Что ты наделал? воскликнула Надя. Славка! Как ты мог? Вячеслав опешил. Он сам сам отпустил руки, начал было оправдываться голозуб, и вот тут же ударило по голове новой волной вины и отчаяния. «Ну вот же. Вот же весь мир был наполнен счастьем, а теперь все снова окрасилось в чёрный цвет беспробудной тоски и вины. Вовка, прости. Вячеслав протянул руки к сыну, но жена отгородила ребенка собой. Не трогай его. Не трогай. Вячеслав попятился. Надя шептала что-то ласковое рыдающему сыну, а Глазуб слышал в голове невысказанное ею слово: убийца. Он зажмурился, сжал виски руками, потом открыл глаза. На детской площадке никого не было. Вячеслав заметался по сторонам. Надя? Вова? Вы где? Надо в больницу. В ответ тишина. Сон. Надя и Вовка сон Он осмотрелся. Улицы пусты. Солнце так и не встало над горизонтом. Не чирикуют птицы, не шумят машины, нет случайных прохожих. Не чувствуя под ногами земли, Вячеслав вернулся в подъезд, поднялся на этаж и открыл дверь съемной квартиры. Славка жена и сын снова сидели возле компьютера, словно ничего не произошло. На пятый или шестой раз Вячеслав понял, Надя и Вова превратились в какое-то подобие компьютерной игры. Пока они дома все хорошо. Но стоит выйти на улицу, происходит какое-то событие, которое разрушает все. Вовка получает страшную травму или погибает. Если сын остается цел, что-то случается с Надей. Потом Глазуб возвращается домой и снова видит их веселыми и невредимыми. Словно раунд начинается заново. Только вот не существует таких игр. Когда Вячеслав осознал, что все происходящее с ним нереально, что он в каком-то мороке, а его самые родные, самые любимые люди призраки или голограммы он наплел что-то на Наде и вышел на улицу один. Он решил идти к дому из красного кирпича на Каштановую. Зачем? Чтобы по дороге подумать, что делать дальше. Рядом с Надей и Вовкой думать он просто не мог. И вот, придя к этому чертовому дому, он увидел, как Лешка пытался покончить с собой, но ему не дал это сделать призрак Теперь они все в подземном храме Красного дракона. И два мертвеца-самоубийцы решают умрут эти четверо на алтаре древнего бога или жить? После того, что случилось в этом поддельном мире, Вячеславу хотелось неистово хохотать при мысли о том, что он сможет жить дальше, вернуться в реальности, с которой пришел. Он не чувствовал себя живым. Он умер вместе с Надей и Вовкой. Его больше не существует. Александр и магистр продолжали спорить о том, убьет ли его некая неведомая сила. Глазуб видел, что фигура мужчины становится все более тонкой и понимал, дочь уничтожает его тем же оружием, которое убило самого Вячеслава, чувством вины. Она винит отца в том, что он лишил ее всего. Ты мертв, отец. Тебе больше не помогут твои ритуалы и жертвоприношения. Красный дракон больше не может ничего тебе дать. Ты уже мертв и не воскреснешь. Слова Александра разносились звонким эхом, слова магистра были едва различимы. Я раб. Бог создал тебя свободным. Ты все еще можешь выбирать выбор сделан. Бог не примет меня, как и тебя. Неправда? Я принимаю тебя. Я тебя прощаю. И он простит. Последние слова Александра что-то окончательно переменили в магистре. Его взгляд прояснился. Одновременно с этим ослабли невидимые путы, не дававшие Феде Катиевичу Вячеславу двигаться. Я «Прощаю тебя. еще раз повторила Александра, и призрак магистра стал растворяться в воздухе. А Следом за ним и его дочь стала терять очертания. Уходите, она обернулась к пленникам. Возвращайтесь в мир живых как можно скорее. Если красный дракон пробудится, вам уже никогда не остановить этот дом и то зло, которое в нем поселилось. Бегите! Александра исчезла. И в следующий миг с камня шумно свалился Леша. Твою мать. Я что, жив? выругался он, осматриваясь по сторонам. Прошел уже час с того момента, как исчезли Александра и магистр. а Алёша, Федя, Катя и Голозуб так и не могли придумать, как же им вернуться в мир живых. Вот камень, который они искали. А толку-то? Никто из них не знает, как на нем выражить. И вообще, как это происходит? Переход из одного мира в другой. Глазуп и Федя уже обшарили подвал, но не нашли никаких дверей и коридоров, через которые можно было выйти куда-то ещё. Она говорила: "Возвращайтесь в мир живых", вспоминал слова Александра Вячеслав. Ну что же, она инструкцию-то не оставила. Бесполезный совет какой-то. Еще бы понять Откуда возвращаться? вздохнул Федя. Мы сейчас в каком мире? Мне кажется, в мире мертвых». Лёша бесстрашно присел на алтарь, глазу усмехнулся. Думаю, мы и правда в мире мертвых. Во всяком случае все, кого мы встретили тут, были мертвы. Так ведь? Ну да, стал рассуждать Федя. «Лешка видел Алену. мы все, Александру и магистра, а больше тут в городе никаких людей нет. Вячеслав, вы видели кого-нибудь? Живого? Живого не видел. Вячеслав отвернулся. В нем бурлили самые разные чувства, и ему не хотелось, чтобы остальные это заметили. "А не Живого?" уточнила Катя. "Не твое дело". Ребята удивленно посмотрели на Голозуба. Они не ожидали, что он ответит так резко. Но теперь Федя вспомнил об одном нерешенном вопросе, о вопросе с видео, которое Голозуб выложил в сеть. «Э, Вячеслав У меня есть кое-какие сомнения. Может быть, вы поможете разобраться? Вот, допустим, мы в мире мертвых. И тут сотовая связь не работает, интернета нет. О'кей. Но телефоны мы с вами как-то зарядили? Зарядили. И еще. Мне пришла ссылка на видео, которое вы Вячеслав слили в сеть. И судя по тому, что я видел, вы всех нас обманывали. Нет никакой книги, которую вы пишете о доме из красного кирпича. Но есть ваш видеоблог, где вы выкладываете записи, сделанные на скрытую камеру. И делаете это без нашего согласия. Хотелось бы понять, это как? Это про какой мир? Про мертвецов или про живых? Глазу поднял на Федю удивленные глаза. Тебе пришла ссылка на видео? Но Вячеслав прокрутил в голове все события с того момента, как он вошел в квартиру. Да, он слил снятое видео в комп. И хотел сделать анонсы, но не сделал. Надя отвлекла. И тем более он ничего не постил в блоге. Да и вопрос с зарядкой аппаратуры тоже хороший. Вячеслав достал из кармана телефон, включил, повертел в руках. Экран светился, но, как и у других, сигнала сотовой связи не было, время тоже не отображалось. Так, Федь, Тебе пришла ссылка на видео, хотя сети не было? Пришла. И я жду объяснений. Ха, интересно. Получается, к Лёшке явилась его мёртвая подружка и чуть не довела его до самоубийства. Ко мне пришли, неважно. Но, допустим, с той же целью. А вам с Катькой никому было являться. Вы вдвоём были. Но вам пришла ссылка на видео, которое я хотел слить в сеть, но не слил. Вячеслав пытался сопоставить всё, что случилось, но его снова перебили. На этот раскате. Не пудри нам мозги. Просто скажи, было видео? Ты нам врал? От возмущения девушка перешла на ты, хотя до этого она обращалась к глазубу более вежливо. Но Вячеслава это нисколько не зацепило. Девочка моя, это сейчас не так важно. Видео не было. Но было бы, если бы мы оказались в реальном мире. Да, я вам врал. Я не писатель, а блогер и журналист. Но в сеть я все таки ничего не слил. Я думаю, дом, то есть этот красный дракон пытается стравить нас. Или даже не так. Он хочет, чтобы мы приняли решение расстаться с жизнью, каждый по своей причине. И он подталкивает нас к этому через видения, кого-то через личные трагедии, кого-то другими способами. И если вам с Феде не явились умершие родственники, это еще ничего не значит. Привели бы вас к смерти как-то по-другому, если бы не Александра Голозуб так погрузился в размышления, что не заметил, как к нему приблизился Федор, а за ним и Лёша, до которого тоже дошло, что их всех обманули. Так, Вячеслав. Теперь для меня. Ты нас всех тут спровоцировал, похитил Катю и запер в чертовом доме, чтобы снять какое-то паршивое видео и выложить в интернет. Это из-за этого мы тут застряли. Голозуб посмотрел на Лёшу. Лёх, ты не понимаешь. Это уже неважно. Я считал, что все слухи про этот дом ложь, выдумка, городские легенды. Но дом и правда оказался особенным. Даже не то слово. Он оказался невероятным. Здесь и в самом деле обитают призраки, и вот это Вячеслав пнул носком ботинка камень с изображением дракона. Тут все по-настоящему. И это многое меняет для всех нас. Совершенно неважно, что я собирался сделать. Важнее то, что вся эта паранормальщина реально. Загробная жизнь реальна. И все байки про жизнь после жизни оказались не пустыми словами. Ну вообще то тебе об этом с самого начала говорили. Надо бы тебе вмазать, скользкая лживая жаба. Обычно спокойный улыбчивый Федя был сам на себя не похож в гневе. Точно. Ты лживая тварь, разозлился Леха. Он подошел к Глазубу вплотную и занес кулак. Бей, если хочешь. Может, полегчает. Мне плевать. Но имею в виду, что никакое видео ни в какую сеть так и не слито. И телефоны наши по-прежнему разрежены. В этом мире все иллюзия. Глазу повернул свой смартфон экраном к остальным. Он был черным. пустым. Катя, Федя и Лёша достали свои мобильники. Черные экраны были у всех. Запал бить глазу бы прошёл, но Лёша и Федя сверлили его недобрыми взглядами. Ну хорошо. Допустим, мы в мире мертвых. Но мы же не умерли? Вдруг снова подала голос Катя. Мы живые или нет? Не припомню, чтобы умирал, развёл руками Голозуб. Во всяком случае, физически. Да и раз дом так хочет нашей смерти, значит, живы. Слушайте, а у меня идея. Когда я изучал все эти странные культовые места, там всегда были подсказки, или на рисунках, или в каком-нибудь тексте. Что тут у нас на камне изображено? Феть, неси свечу. Давай-ка повнимательнее посмотрим. Федя и Лёша шли по пустому городу, опасливо озираясь по сторонам. Если в первые моменты пребывания здесь никто не замечал ничего странного, то теперь, когда стало понятно, что они находятся в некой параллельной реальности, в мире, где оживают мертвецы и где призраки прошлого мечтают об их смерти, парни чувствовали себя не в своей тарелке. Тишина давила. Город казался декорацией, искусно выстроенной ловушкой. "Долго еще? — спросил Лёша. "Нет, почти пришли". "Интересно, там будет заперто?" Федя вел Лёшу к ДК. Когда они прогуливались здесь с Катей, то обнаружили на здании плакат с огромным гробом. Ребята надеялись, что и внутри дома культуры они найдут именно гробы. "Федь, как думаешь, нам вдвоем удастся унести четыре за раз? Они тяжёлые". Понятия не имею, Лёх. К счастью, мне еще ни разу не приходилось поднимать ничего подобного. Но, если что, сделаем вторую ходку». Гробы нужны были для того, чтобы опробовать план. План побега из мира мертвых в мир живых. Когда все четверо начали осматривать ритуальный камень в подземелье дома из красного кирпича, то обнаружили на нем помимо невероятно красивого и детально прорисованного красного дракона, Еще множество символов выбитых по периметру основного изображения. На их удачу глазу был весьма искушен в семиотике. Я въедливый тип. Да, гонюсь за сенсацией. Но как иначе заработать? Понимаете? Чтобы выстроить красивую историю, надо хорошо разбираться в предмете. Поэтому я изучил много книг, научной и этнографической литературы. Мир вокруг полон знаков и символов. Если умеешь их трактовать, то везде найдешь зацепку. Так. Вот смотрите. Тут на камне встречаются и руны, и знаки из скобалы, и надписи на латыни. Такое чувство, как будто на этом камне пытались соединить воедино все мистические представления о смерти и течении магических энергий. Почему вы так решили? Катя немного успокоилась и вернулась к вежливому обращению на вы, которого раньше придерживалась в общении с Голозубом. Вот, например, руна Альгис. Вячеслав показал девушке черточку с разветвлением на конце. Она походила на след от птичьей лапки или на примитивное изображение трезубца. Так вот, Альгис в рунах Арманена означает жизнь, а если перевернуть смерть. Тут она в обеих ипостасях. И вот этот, и вот этот знак тоже означают жизнь и смерть. То есть эти понятия дублируются на камне разными семиотическими системами. Вячеслав А что означает сам дракон? Федя сидел у камня рядом с голубум. Это ведь тоже символ? Да, конечно, но вот тут сложнее. Дракон почитался разными народами, и смысл меняется в зависимости от религии. У кого-то он символ абсолютного добра, у других такого же абсолютного зла. дайте ка подумать. Магистр пытался выстроить тайное общество вокруг этого дракона. Хмм, что-то подобное. Орден, кажется, в наше время существует в Европе. Там драконы трактуют как средоточие экстатической силы, которая восстает, когда встречаются противоположности. Дракон также часто выступает символом внутренних сил, скрытых в подсознании. Как все сложно. Катя рассматривала камень, но для нее на нем не было ни одного знакомого знака. Я почти ничего не поняла. Глазук посмотрел на нее снисходительно. Давай обратимся к христианству. Там красный дракон обличие, в котором сатана появляется в 12 главе Апокалипсиса. Жуть какая. Как я понял, магистр хотел создать свой орден, основанный на поклонении красному дракону как одному из самых сильных мифологических существ. Но почитание его по сути является сатанизмом. Это не ново. Телемиты, Алистер Кроули и многие другие тоже опирались на сатану. Но нужно быть весьма неординарной личностью, чтобы стать во главе такого общества. Похоже, магистр не справился. Связанность к дочери подкосила его веру в своего господина, не позволила обрести власть, обещанную Красным драконом. На этом камне Александра, вероятно, должна была быть принесена в жертву, но предпочла повеситься. Что ж, смерть для душ благородных конец мрачной тюрьмы, говорил Петрарка. О, смотрите! Рядом с моментом моря Было выбито: La mort ne que le début d'une nouvelle. Что это значит? Это слова французского философа Монтенья. Смерть начало новой жизни. Что ж справедливо, учитывая наш личный опыт нахождения в этом мире. Да, подкован ты в этом вопросе, как профессор. Мог бы реально книжки писать, а не свои блоги вести. Лёша слушал разглагольствование голозубы с недоверием. Исповедимый пути, когда ищешь бога. Очень тихо произнес Голозуб, не отрываясь от изучения знаков на камне. Вячеслав, не могу не отдать должного вашей начитности. Еще бы понять, что нам со всем этим делать? Смерть, дуальность, другое существование. А к живым-то как попасть? Федя снова улыбался, глядя на Вячеслава. Как ты сказал, Федя? Смерть, дуальность. Смерть начало другого существования. А эта мысль? Может быть, не стоит сопротивляться. Вячеслав, мы живы, но находимся в мире мертвых. Может быть, нужно умереть, чтобы вернуться к живым? Можно сделать это фигурально? Есть специальный обряд. Живого человека хоронят, чтобы он переродился. Первый раз слышу. Это опять что-то вроде самоубийства? Лёша ещё не отошел от собственной попытки спрыгнуть с третьего этажа. Катя тоже побледнела как простыня. Все указывает на то, что здесь это может сработать. Опасно, конечно. У многих переживших этот опыт меняется сознание, но все вы уже побывали между жизнью и смертью. Думаю, риски минимальны. И что нужно? Федя тоже был настроен скептически. чисто технически это осуществить не «Пол здесь земляной, можно выкопать могилы для каждого, найти гробы или что-то подходящее на замену и представить себя вампирами, Глазуб засмеялся. Но все продолжали напряженно сверлить его взглядами. Я имею в виду, что надо лечь в гроб и оказаться под землей, ну словно покойник, а потом выбраться. Думаю, засыпать гроб не обязательно, можно кинуть пару горстей для соблюдения ритуала и все. Так, стоп. — Леха пытался осознать предложение Вячеслава. Нам надо выкопать тут четыре ямы, раздобыть гробы, лечь в них, присыпать сверху землей, а потом восстать, и все, И мы окажемся в своем мире? Ну, как вариант. С одной стороны, это звучит как полная чушь. А с другой, а с другой никаких предложений у нас больше нет, не так ли? Я даже знаю, где можно взять гробы, подала голос Катя. Я только вот о чем подумала. Кому-то же придется остаться? Мы не сможем сами себе закрыть крышки и присыпаться потом землей. Кто-то из нас вынужден будет оказать другим такую услугу. Значит, если все получится, этот человек останется в мире мертвых. Кто согласится на такое? Вячеслав копал только вторую яму, когда Федя и Лёша спустили в подвал четыре гроба. Все они были новенькие, блестящие, с массивными крышками, в лаковом покрытии, которых весело отражались огоньки свечей. Катяхнуло: "О, какие красивые! Мы решили, что раз уж добровольно ложиться в гроб, то с комфортом, выбрали самые дорогие на вид. Отделка внутри тоже первый класс". Лёха, а почему четыре? Мы же обсуждали, сосчитал гробы Голозуб. Четыре, потому что у того, кто останется, должен быть хотя бы шанс, Голозуб криво усмехнулся. Ладно, копать поможете? Земля не слишком податливая. Руки стер. Федя и Леша взялись за лопаты. Их удалось найти в подсобке проклятого дома. Втроем дело пошло веселее. Тем временем Катя подошла к одному из гробов и сдвинула крышку. Да, очень тяжелая». Задумчиво прошептала она: "Если я останусь последней, шансы сделать все самой не будет". "Эй, Кать, ты что там?" окликнул девушку Федя, который не сводил с нее глаз. "Да вот думаю, как крышки закрывать будем". "Не надо закрывать. Мы сдвинем их так, чтобы можно было пробраться внутрь через щель, а потом другой человек сверху сдвинет крышку на место и закроет того, кто внутри", объяснил Глазуб. Значит, и четвертый тоже сможет влезть в гроб, а потом задвинуть крышку самостоятельно? спросила Катя. Теоретически, да. Практически не уверен, что, лежа в гробу, получится закрыть ее полностью. И потом, в ритуал входит еще присыпание землей». Ну да, точно. Слушайте, ребята, а вы не хотите есть? Что? Федя удивленно посмотрел на Катю. Более странного вопроса он не ожидал услышать. Ну, Мне кажется, что мы тут довольно давно, но мне, например, совершенно не хочется есть. Просто интересно стало. А вам? Нет. Нет. Не, не хочется. Да. Все как в тот раз. Как в коме. Катя застыла, разглядывая себя в блокированной крышке. Я просто думаю, а что будет с тем человеком, который останется в этом мире? Как он будет жить здесь? так же как я, когда была в коме, или он все таки умрет, например, от голода. Я не видела здесь ничего съестного с тех пор, как мы спустились в подвал. Впрочем, тело пока и не просит ничего, только усталость наваливается. Я же говорю, ощущения очень похожие. И я все думаю, ищу зацепки. Может быть, я и не просыпалась? Может быть, я все еще лежу в больнице, подключённая к аппаратуре? А все вы только мой сон? Иллюзия бред поврежденного мозга. Кать, ты чего? Сердце Феди сжималось от ее слов. Но парень точно знал, сам он не является сном или глюком. Федя ощущал себя реальным, как никогда, и они обязательно выберутся отсюда. «Федь, не обижайся, но я нахожу все меньше ориентиров, которые доказали бы мне, что я жива, что мы все живы и что мне стоит выходить отсюда я думаю что я должна остаться а вы уйти вот еще новости почему федя искал почву для аргументов чтобы убедить ее лечь в гроб если все это катя обвела взглядом зал в котором они находились плод моего больного воображения воплощение моих страхов То я должна остаться одна понимаешь должна посмотреть в глаза своему кошмару своей пустоте Может быть, тогда я исцелюсь и смогу прийти в себя, проснуться. Девушка вздохнула. Федор вылез из ямы и подошел к ней. "Федь, мне не страшно. Этот мир не пугает меня. Меня пугает, что я теряю связь с реальностью. Все во мне как будто замерзло, застыло, притупилось. и еще потеряла смысл. Я думаю о том, зачем мне возвращаться в мир живых, и не нахожу ответа". Что там? Новая работа? Кофе по утрам. Люди на улицах. И что? Одиночество. Этот мир отличается от того только тем, что там надо думать о том, где раздобыть еду и чем платить за квартиру. А здесь этих забот нет. Может быть, будет лучше, если я останусь. Последняя фраза уже не звучала как вопрос или рассуждение она звучала, как принятое решение. Катя подняла голову и посмотрела на Федю. В глазах молодого мужчины стояли слезы. "Я не уйду без тебя", прошептал он, а потом наклонился и поцеловал Катю в губы. Увидев, что Катя и Федя целуются, Леша бросил лопату, вышел из своей ямы и посмотрел, что получилось. При заготовке под могилу уже были фактически готовы. Четвёртый углозуб вырыл примерно на четверть. Лёша молча подошел к гробам и стал самостоятельно толкать их в ямы. Глазуб перестал работать и уставился на Лёху. Эй, парень, ты чё? — Ничего. Лёха столкнул третий гроб и спустился вниз, чтобы сдвинуть крышку. Глазуб дождался, когда он вылезет, подошел вплотную. Не чуди, мальчик. Даже не думай. О чем? Я тебе не мальчик. Я вижу, кто ты и чего хочешь. Ничего ты не видишь. Лёха попятился в сторону, отвел глаза. Так, голубки. Кать, Федя, ну ка по местам. Целоваться будете, когда мы отсюда выберемся. Лёх, ты давай, стрелки не переводи. Ты остаться решил? Вячеслав смотрел на парня в упор. Решил? На хера? А нахера мне назад? Что меня там ждет?» Кто? Эти вон. Он кивнул на Катю и Федю. Нашли друг друга. Им надо жить. У тебя там карьера, блог, вся фигня. А я? Я женщину любимую убил, понимаешь? Что? Ты поверил? Я не поверил. Леша перебил Вячеслава, не дав закончить. Я не поверил. Я увидел. Увидел, как это было. И точно знаю, что виноват. Даже не пытайся убедить меня, что этот дом запудрил мне мозги. Мне плевать на дом. Леша сжал кулаки. На лбу у него выступил пот. Глаза горели нездоровым огнем. Парень, ты уже пытался сброситься с третьего этажа. Может, хватит? Хватит что? Да, я ненавижу себя, и тебе этого не изменить. Я и без твоих гробов чуть не подох здесь уже два раза. Ослышал поговорку, что не сразу туда трех. Так что мой выбор простой. Я остаюсь. В ящик не полезу. И вообще я это заслужил. Глазуб медленно отошел от Лехи. Он поднял брошенную ему лопату и оперся на нее. — Да ты просто дурак, улыбнулся Вячеслав. Он явно не собирался ни в чем убеждать Алексея. Может быть, я дурак. И я остаюсь. Давайте, ложитесь в свои гробы. Что, тянете?» Лёш, ну правда, ты точно решил? Катя отстранилась от Феди и испуганно хлопала глазами. Зачем? А не зачем? Я же сказал, не вижу смысла возвращаться. Лёх, думаешь, Алёнка этого хочет? Хотела бы? Федя тоже смотрел на парня растерянно. А мне плевать. Она мертва. Я остаюсь. Все, точка. А в следующий миг Глазуб с размаху ударил его лопатой по затылку. Леша упал и потерял сознание. Катя и Федя кинулись к оглушенному парню. Не переживайте, я не сильно, сообщил Глазуб. Очухается, даю гарантию. Давайте его в гроб и сами ложитесь. Я все сделаю. Вячеслав, но Катя смотрела на Глазуба и не знала, что сказать в качестве но Она даже себе боялась признаться, что в глубине души надеялась именно Вячеслав и должен остаться в доме из красного кирпича. Он притащил их сюда, запер дверь, устроил все это идиотское представление с похищением. В конце концов он обманул их, предал и собирался еще и заработать на этом. Он сам признался. Так что никакой симпатии или жалости к нему не было. И все же, когда она поняла, что остается именно он, Катя стала не по себе ка я не буду ничего говорить. Федь, давай вместе положим его аккуратненько. Потом вы устроитесь в своих постельках, и я все сделаю. Федя подошел и протянул Глазубу руку. Спасибо. Ой, иди нафиг. Мужчины уложили в гроб Леху, потом помогли разместиться Кате, затем и Федя влез под сдвинутую крышку. Глазуб закрыл всех троих, но постоянно разговаривал с ними. Он объяснил, что будет все комментировать. Во-первых, чтобы ребята не запаниковали, когда окажутся в тесном замкнутом пространстве, во-вторых, чтобы они понимали, что происходит и в какой момент нужно быть готовыми к переходу. Никогда не интересовался, насколько в этих ящиках может хватить кислороду. Но, думаю, вам не понадобится лежать там слишком уж долго. Просто приготовьтесь, что ощущения будут не неисприятных, но ничего смертельного не происходит. Кать, сейчас тебе говорю. Федя сильный. Он сам сможет отодвинуть крышку своего гроба. Потом достанет тебя. Ты не пытайся это сделать. Только силы и кислород зря потратишь. У Лёхи, я думаю, тоже проблем не будет. Большой мальчик. Но если что, поможете ему вместе. Если ты все услышала и все поняла, стукни один раз. Катя стукнула. Отлично. Теперь оба закрываете глаза и начинаете считать. Медленно. Просто считать, не до скольких Это поможет сохранять спокойствие и ощущение времени. Считать мысленно. Повторяю: кислород не тратим, не кричим. Начали? Молодцы. Я взял лопату. Присыпать землей начну с Лёхи. Ему пока все равно. Очень глухо, словно уши были забиты ватой. Катя услышала, как сыпется земля на гробом Алексея. Было не страшно. Она считала, как и велел Глазуб. Так, один готов. Федя, твоя очередь. Теперь стук земли раздался с другой стороны. Катя, готова? Я начинаю. В гробу было темно, но девушка все равно зажмурилась и сосредоточилась на цифрах. 215, 216, 217, 218. Бабах! Ба-ба-бах! земля застучала у нее над головой, и это было так громко, словно Вячеслав кидал на нее не символические несколько лопат, а реально засыпал гроб сырой кладбищенской землей вперемешку с камнями. Ба-бах. ба, -ба 228, 229, 230, 231. ба ба ба-бах, ба-бах, бах, бах, бах, бах, бах. Что-то я не посчитал, сколько раз он кидал землю на парни. Я думал, он по три лопаты на каждого. Ба-бах. ба, -ба -бах! — Двести сорок пять, двести сорок шесть, есть тридцать восемь, двести 240. Нет. Бабах. С очередным ударом Кате пришла в голову мысль, что они втроем сейчас так беспомощны, что Голозуп имеет все шансы реально закопать их под землю заживо и оставить умирать. А что, почему бы нет? Бап, бап, бабах. Какой к черту счет! Он совершенно точно не сыпал столько земли на другие гробы. Звук все еще громкий, но стал как будто глуше. Интересно, крышку вообще реально будет сдвинуть? Катя решила постучать, чтобы Глазуп ее услышал и остановился. Она согнула в локте правую руку и потянулась туда, где была крышка гроба, А пальцы не почувствовали ничего. Она вытянула руку до конца. В гробу она не смогла бы этого сделать. Что происходит? Катя подняла и левую руку. Определенно над ней ничего нет. Никакой крышки. Но почему она слышит звук? Грохот земли, которая сыпалась на гроб, не стихал. Катя попыталась сесть и не встретила никаких преград. Она потерла глаза и поняла, что давно открыла их. Просто вокруг так темно, что нет никакой разницы, открыты они или закрыты. По коже пробежали мурашки. В голове крутился один единственный вопрос. Что происходит? Что происходит? Где я? Сердце застучало сильнее. Катя почувствовала, как накатывает паника. Захотелось кричать, позвать кого-нибудь. Федю? Вячеслава? Нет, нет, сохранять спокойствие, не кричать, сохранять спокойствие, не кричать. 241, 242, 243. 104 240